раковая встреча. Старший следователь по особо важным делам Денис Владимирович Кривчук находился, мягко говоря, в прискверном настроении. Там в суде, по мере выступления адвоката Павлова, у майора неуклонно росло ощущение, что результат всей его работы по делу Романова смахивал на песочный замок, который сантиметр за сантиметром размывал морской прилив. ещё немного, и от его творения останется едва заметная выпуклость, которая вскоре тоже исчезнет навсегда. А затем появится и воронка, которая постепенно затянет его. Практически все доводы этого напористого адвоката били в десятку и вызывали у майора целую гамму отрицательных чувств, а тот, торопи, до слепой ярости. которую в итоге практически полностью вытеснил беспощадный страх. Да, именно страх. Поскольку не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую истину. Если маятник в деле Романова резко качнулся в другую сторону, и он вышел из-под стражи, то не сегодня завтра жернова правоохранительной машины пройдутся и по нему, Кравчуку. не оставив на нём живого места. Денис Владимирович знал не понаслышке, что Павлов от своего не отступает и здесь будет добиваться полной реабилитации судьи. Если будет надо, то он действительно дойдёт до Страсбурга. В таком случае, крайним в этой ситуации окажется именно он, майор Кравчук. И как ты только успел за 3 дня собрать такой материал, со злостью подумал следователь. Конечно же, сокрушительным ударом, которым его фактически добил Павлов, было сообщение о смерти Халилова, главного и самого ценного свидетеля. Сразу же после позорного прорыва в суде, Кравчук запросил сводки, и данные подтвердились. Хозяин рынка был обнаружен мёртвым в сгоревшей машине. Стоявшая на дороге, ведущей в аэропорт Шереметьево, это был полнейший разгром. Сдаваться нельзя, размышлял следователь, озабоченно грызя ноготь. Дашь слабину, и ты покойник. Этому Павлову нельзя давать ни одной зацепки. Он везде свой нос суёт. Нужно до последнего стоять на своём, даже если тебя крепко припёрли к стенке. В какой-то момент Денис Владимирович поймал себя на мысли, что сожалеет о споём согласии заняться делом Романова. Ну чего уж, сейчас плакать по прошлогоднему снегу. Может, хряпнуть чуть-чуть, внезапно подумал Кравчук. 200 г коньяка перед сном меня немного расслабит. А что, слух произнёс он. Жены нет, пилить меня сейчас некому, а повод самый подходящий. Следователь оставил машину на подземной стоянке и зашагал в сторону подъезда. Он открыл дверь с помощью магнитного ключа, вошёл внутрь, проверил почтовый ящик, нащупал какие-то смятые листки, вынул их наружу и с недоумением пробормотал: "Что за дела?" Бумажки, которые майор сначала принял за рекламные буклеты, оказались страницами, вырванными из Уголовного кодекса. «Превышение должностных полномочий, халатность», прочитал он название статей. Денис Владимирович растерялся. «Что это? Какой-то намек, связанный с его служебной деятельностью? Адвокатская шутка?» Он скомкал листы, сунул их в карман. «Не на того напали», — с ожесточением подумал майор, подходя к лифту. Тот загудел и медленно пополз вниз, на первый этаж. Где-то наверху послышался какой-то посторонний шорох, и Крывчук с подозрением покосился в сторону лестницы. Нет, не буду пить, решил майор. Бутерброд съем и спать завалюсь. Как только стальные двери разъехались в стороны, и он сделал шаг из кабины лифта, за спиной следователя началось какое-то движение. Он едва успел оглянуться, как человек, вынырнувший из темноты, силой толкнул его обратно в кабину лифта. Крючок даже не успел вскрикнуть, как этот тип проворно скользнул следом и утопил кнопку последнего этажа. "Ты совсем ополоумил", рявкнул майор, которому показалось, что его попросту задел нетрезвый жилец с дома или чей-то гость. "Смотри, куда приёшь". Мужчина поднял голову, глянул на него застывшей ухмылкой и Кравчук Осёкся. Лихорадочный, нездоровый блеск глаз на бледном лице, покрытом щетиной, не предвещал ничего хорошего. Страница кодекса щёлкнула в мозгу майора. Это он мне их подбросил. Кравчук протянул руку, чтобы нажать на кнопку своего этажа, но мужчина резко толкнул его. Он отлетел в угол. и принял стойку. Не узнаёшь меня? тихо проговорил он. А вот я тебя сразу узнал. Почти не глядя он ткнул локтем в кнопку стоп. Кабина лифта вздрогнула и замерла между этажами. "В чём дело?" спросил Кравчук, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более решительно. "Я работник следственного комитета. Если ты хочешь в тюрьму, То я тебе это устрою. Безжалостная ухмылка стала ещё шире. Она напоминала волчий оскал. Я там уже был, благодаря твоим усилиям, гражданин начальник, сказал мужчина и подмигнул опешившему майору. 8 лет, дядя. В руке этого типа тускло блеснуло лезвие ножа, и только сейчас Денис Владимирович с ужасом обнаружил, что руки его попутчика облачены в резиновые перчатки. «Послушайте, не надо ничего делать», — сбивчиво заговорил он. «Мы можем просто поговорить, не...» «Мы можем просто поговорить», — кривляясь, прочистюкал мужчина, размахнулся и вогнал нож в живот майора. «Что ты можешь сказать мне? Какова цена твоего слова?» Кривщук не успел даже защититься от мощного разъясивающего удара, начал сползать на пол. Боль, пронзившая его внутренности, рассекалась по мышцам и сосудам как яд, спрыснутый шприцем в вену. Рубашка мгновенно пропиталась горячей кровью. "А я ведь просил выслушать меня", продолжал безумец, выдернул из раны нож и вонзил его снова. Слабеющими руками Кравчук попытался ухватиться за лезвие, но убийца резко повернул его прямо в ране. Из лодки следователя вырвался истошный крик. "Привет из ада, гражданин начальник", шипнул незнакомец. В сознание майора меркло, перед глазами клубился багровый туман, но даже сквозь него Денис Владимирович смог видеть, что страшная ухмылка на лице сумасшедшего ширилась. все больше напоминала бездонную мрачную пропасть, затягивающую у погибающего стража порядка. Ликующий злобный смех был последним, что он слышал перед тем, как погрузился в ледяную бездонную пропасть».